Глава 34. Эрнест. Ближе к вечеру он собирался войти в отель, когда увидел знакомую гигантскую фигуру Джио на тротуаре, мужчина держал руку на своем вебле и наблюдал, как два японских солдата запрыгивают на мотоцикл. Прежде чем Эрнест успел окликнуть его, Джио развернулся и исчез. Эрнест знал, что Сикской полиции было приказано расформироваться и он удивился, как у его друга до сих пор остался пистолет. По крайней мере, Джилл был в безопасности. Эрнест проскользнул во вращающуюся дверь и направился к джаз-бару в конце вестибюля. Он остановился на полпути, увидев ее прекрасное лицо. Она стояла у лифта в черном норковом пальто с воротником-смокингом, ее волосы уложены аккуратными локонами вокруг лица. И ее губы, губы, которые он страстно целовал, Были цвета красные розы. Её скромная красота сияла в свете ламп, привлекая взгляды гостей, но её самым страстным поклонником, как оказалось, был Сасун, усы которого развивались как крылья. Он взял её за руку и повёл внутрь лифта. Эрнест слышал невнятные перешёптывания о студии на другом конце вестибюля. Он бы и не вспомнил об этом, если бы не нервная улыбка Айи, необычное подрагивание её рук, И торжествующее выражение лица Сасуна, похожее на то, которое часто было у него, когда он шел к лифту, с этими едва одетыми русскими танцовщицами. Эта мысль пронеслась в голове Эрнеста, слепив его как вспышка фотоаппарата. Внезапно он не взлюбил британца, его дорогой черный костюм, его кустистые брови, его учтивость и уверенность и даже его дружелюбие. Эрнест бросился к лифту как раз в тот момент, когда двери начали закрываться. Как раз в тот момент, когда она подняла голову и увидела его. «Нет, вернись!» Словно услышав его мысли, Айя сделала шаг вперед, чтобы выйти из лифта. Но дверь со щелчком закрылась.